Глава 37. Приглашение. «Твою ж дивизию! Это просто глобальный космический заговор. Видимо, моя встреча с принцами неизбежна, какой бы тихую мышь под веником я из себя не изображала. Даже удивительно, что они ещё не стоят у меня на пороге. Мне эти рабы нужнее», — стараясь сохранять беспечный вид, небрежно повелая плечом, хотя внутри бушевала буря. Виола посмотрела на меня так, словно пыталась поставить диагноз. «Клиническое слабоумие или шизоидная храбрость?» «Вам виднее», — не стала она возражать. «Поднимайся, пес!» — переключила она внимание на раба и пнула его под ребра. Лицо мужчины перекосилось от гнева, но он все же медленно встал, поигрывая мышцами, как смертоносная боевая машина. Того и гляди, сорвется в режим массового поражения. Из одежды на нем были лишь черные шорты, доходившие до середины бедра. «Это гаремник», — принялась объяснять Виола. «Бешеный, как медведь, но морда у него симпатичная. Каков он в постели, сказать не могу, видимо, темпераментный. Насчёт неадекватного поведения я вас предупредила. Советую сегодня же отправить его в центр, на глубокую коррекцию. Станет покладистым, как котёнок». «Ну, насчёт покладистого котёнка это она загнула. Есть у меня уже двое. И до ангельского послушания этим меховушкам далеко». Я просто молча кивнула, давая понять, что приняла её слова к сведению. Пока Майк быстро сбегал в дом за браслетом и кольцом, Виола потыкала в свой гаджет на запястье, выбрала нужную операцию и ввела сумму. «Я, госпожа Виола Этери, подтверждаю перевод 50 миллионов тайров и передачу своего раба Тейжина госпоже Полине Князевой в обмен на мой родовой браслет и кольцо», озвучила блондинка, и ее Ренал пискнул. «Значит, этого красавчика с васильковыми глазами зовут Тейжин?» Я мысленно посмаковала его имя, оставляющее послевкусие Рахат Лукума. Ассоциации почему-то были именно такими. Нежная восточная сладость, тающая во рту. «Назови своё имя, пёс, и дотронься до Ринала своей новой госпожи!» Виола сурово обратилась к гаремнику. Тот, с перекошенным от злости лицом, явно борясь с собой, выполнил приказ. «Тейжин Гай Авинтар!» — хрипло произнёс этот бунтарь, вскидывая голову, словно он был пленённым королём, и от звука его голоса меня накрыло ещё сильнее. но «Ну нельзя же быть таким сексуальным, зараза!» А в его глазах сверкало лишь презрение и яростное желание свернуть мою хлипкую шею. Что ж, близнецы тоже поначалу хотели меня прибить. И этот оттает. Со временем. Наверное. Мой браслет пискнул, и мелодичный женский голос из него известил. Госпожа Полина Князева получен перевод на сумму 50 миллионов тайров от госпожи Виолы Этери. Раб Тейжен Гай Авентар зафиксирован как законная живая собственность госпожи Полины Князевой. переданное госпожой Виолой Этери в обмен на браслет и кольцо. Майк вручил блондинке её вожделенные родовые украшения, а мне в руку сунули поводок. «Он ваш. Наслаждайтесь», — сказала Виола, быстро пряча драгоценности в карман. «Непременно», — сдержанно улыбнулась я в ответ. «Позвольте полюбопытствовать», — пристально посмотрела она на меня. Я кивнула. «Вы на Тимиране меньше суток и уже успели обзавестись надёжным другом, Родни Стоуном. И как вы это успели за такой короткий срок?» «Любовь с первого взгляда», — развелая руками. Тейжин едва заметно фыркнул, а блондинка вцепилась в мою руку, как утопающий хватается за соломинку. «Этот врач — настоящая легенда. Его омолаживающие процедуры творят чудеса, но на них так сложно записаться. Может, вы как-нибудь замолвите за меня словечко? По-соседски и по-дружески. Вообще это всё невероятно интересно. Рот — заядлый холостяк, и отверг не один десяток красавец желающих сделать его своим мужем. Как вы стали его подругой? Шантаж? Угрозы? Подкуп? Вы обязательно должны мне обо всём рассказать», заявила Виола Тоном, нетерпящим возражений. «Иначе я умру от любопытства, и моя смерть будет на вашей совести. Жаль, что сейчас я уже тороплюсь, но завтра я устраиваю приём. Скромное торжество перед совершеннолетием Дарины. Мы называем это «проводы детства», и я буду очень рада, если вы посетите наш праздник». «Собой можете захватить столько рабов, сколько хотите, они все поучаствуют в конкурсах. Подарок от вас не нужен, только визит. В два часа по полудни. Мы будем вас ждать». «Спасибо большое за приглашение, я постараюсь прийти», — вежливо отозвалась я. Внешне я сохраняла спокойствие, а внутри бушевала новая буря. Я не знала, как поступить, стоит ли идти в этот соседский гадюшник. Фраза про конкурсы для рабов «меня напрягла». Даже знать не хочу, как они там будут издеваться над мужчинами. С другой стороны, и Родни, и Фалентий настоятельно советовали мне поскорее вписаться в местный бамонт. А в свете последних новостей о том, что я не только избежала гарема у принцев, но и перешла им дорогу, лишив рабов, полезные связи для меня более чем актуальны. Так что, наверное, идти всё же придётся. Вопрос в том, кого взять с собой на растерзание барракудам. Помимо этого, меня волновал ещё один момент. «Позвольте мне тоже полюбопытствовать», — обратилась я к Виоле. Та выжидательно уставилась на меня. «Мне очень интересно, какая тайна скрывается в вашем браслете. Что там за артефакт, что вы заплатили за него такую огромную сумму?» Но мне так и не ответили. «Завтра в два часа пополудни», — повторила Виола и ушла с двумя покорными шкафами за своей спиной. А я, тяжело вздохнув, повернулась к своему новому рабу. «Добро пожаловать в Риверсайд, Тейжин». «Думаю, тебе здесь понравится». Он усмехнулся, приняв мои слова за издёвку. «Будете перевоспитывать?» — спросил Тэй, кивая на огромный синяк у Энди. Его голос снова пронёсся бархаткой по моим нервам. «Проклятье! Надо что-то с этим делать. Нельзя так растекаться лужицей перед мужиком. Если и потребуется», — повелая плечом. «Ты пытался сломать ворота в поместье Этери. Как видишь, здесь ломать не обязательно, и без того такие дыры, что даже лось не застрянет». Просто помни, что в случае побега у тебя остановится сердце. Так устроен этот мир. Смирись, кем бы ты раньше ни был. Ты искривился, а потом слегка опешил, когда меня приобнял Даниэль. Всё будет хорошо, Полина, не волнуйся. Тебе придётся ехать завтра к Виоле, сама понимаешь. Но ничего, мы справимся.